Глава 30. Пропавшая форма. Вернувшись в тот вечер домой, инспектор Гонорстрана подошел к аквариуму, в котором плавала его золотая рыбка. Вода в аквариуме совсем позеленела. Ему показалось, что рыбка смотрит на него очень неодобрительно. Он пошел на кухню и пожарил яичницу из двух яиц с половиной упаковки бекона. Яичницу он положил между двумя кусками хлеба и запил свой тост стаканом молока. Затем он принял горячий душ, сел за свой письменный стол и стал перечитывать материалы дела. Наконец он подошел к старому сундуку, из которого достал бутылку виски, налил себе стакан и выпил, дочитывая запись своей беседы с Гро Гевюлер. Потом взял трубку и набрал номер. Франк Фрелик зевнул вместо ответа. «Это я», — сказал гонор страны. «Знаешь, который час?» — осведомился Фрелик. «Помнишь, кто-то из соседей Есперсона говорил, что напротив дома стояло такси с работающим мотором?» — спросил гонер страна. «Да», — Фрюлик снова зевнул. «Женщина-редактора Зегмонта, издательства детской литературы». «Так вот, я выяснил, как зовут таксиста. Ришар Экхольд». «Ух ты! Я собираюсь вызвать его к нам и допросить. Но было бы неплохо, если бы ты заранее пробил его по базе». Проверь, нет ли у него судимости, позвони в центральную диспетчерскую, таксопарка, расспроси о нем надежных информаторов со связями в данной области». «Информаторов?» Экфельд предпочитает работать в ночную смену. Он наверняка возил многих наших постоянных клиентов. «А теперь самое главное. Номер его такси А195. Я тебе, наверное, помешал». «Что ты сейчас сказал? Что, наверное, тебе помешал?» Нет, что-то о номере. Номер такси Рейшара Экхольта А195. Чёрт побери. А195. А, Они а, а И. Но ведь вряд ли это совпадение. Мы с тобой каждый день сталкиваемся с такими совпадениями. То, что один из сперматозоидов твоего отца выиграл битву за яйцеклетку твоей матери, и в результате родился ты, тоже совпадение. Лишь по воле случая люди живут на Земле, а не на Марсе. Ты отдыхал, когда я позвонил? «Еще спрашиваешь, знаешь, который сейчас час?» «Нет, но я слышу тебя музыку». «А я не сказал, что лежал в постели». «Что-нибудь еще?» «Звонил Глен Мусинг». «Кто такой Глен Мусинг?» «Владелец кофейни-кондитерской на улице Якоба Оля. К твоему сведению, напротив кофейни находится дом, в котором живет Стремстед, любовник Ингрид Есперсон». «Так вот, Глен Мунсинг узнал Фольки Есперсона на фотографии в газете». Наш покойник сидел в его кафе 13 января примерно с девяти до одиннадцати-двенадцати. Гуннер странно присвистнул. «Стокма говорит правду», — продолжал Фрюлик. 13-го утром рейдер Есперсон не поехал прямо на работу. Он зашел в кофейню-кондитерскую и стал подкарауливать жену. Но он ведь не остановил ее, когда она появилась», — возразил Гуннер странно, тяжело опускаясь в кресло с телефоном в руке. «Что?» он там делал в этой кондитерской. Пил кофе и читал газеты. Два часа к ряду, не меньше». Гуннер странно задумался. Фрелик, еще больше оживляясь, продолжал. «Он ссорится с братьями, а потом звонит жене, в то время, как она у любовника. Мы, так или иначе, постоянно возвращаемся к жене-любовнику. Вот тебе и возможный мотив». «Что-нибудь еще?» — спросил Гуннер странно, подавляя зевоту. «Я побеседовал с подружкой Юни Стокма, той самой Кариной. Она проститутка и работает у себя на квартире на Террисгате. Она подтвердила, что в ту ночь Юни был у нее, но не помнит, когда точно он ушел. «Не помнит, значит?» «Нет». Стокма заскочил к ней без предупреждения. Но в полночь к ней должен был приехать какой-то телеведущий, он позвонил заранее. По ее словам, она выставила Стокма до того, как появился телеведущий. Она еще успела принять душ и прибраться так что Стокма, может, статься и не врет, и в самом деле лег спать в одиннадцать». Гуннер странно зевнул. «Похоже, завтра нам будет над чем поработать». Он поймал на себе укоризненный взгляд рыбки Калфурса, и его кольнула совесть. Поговорив с Фреликом, он решил поменять воду в аквариуме. Долго рылся в кухонных шкафчиках и, наконец, нашел сифон, с помощью которого Эдель переливала вино. Поставив рядом ведро, опустил конец трубки в аквариум и втянул в себя немножко воды. Поморщившись и выплюнул мутную жижу в ведро, он слил почти всю воду, оставил сантиметров пять, потом взял кувшин и термометр. Калтурс плавал по дну аквариума с крайне неодобрительным видом. Гуннер странно попытался оправдаться. «Во всем виноват старик Фольки Есперсон», — сказал он Калтуфсу. Вдруг зазвонил телефон. «Да?» — закричал Гуннер странно, хватая трубку. — Говорит Карстен Есперсон. — А? — Извините, что звоню так поздно, но я прочел опись всего, что ваши люди нашли в магазине. — И что? — По-моему, ничего ценного не пропало. — Вы не уверены? — Я не нашел только военной формы. — Формы? — Да, она была в картонной коробке. Коробка стояла в моем кабинете. — Что за форма? «Не могу вам сказать, ведь мы не успели распаковать ее. Коробка была адресована отцу. Вечером накануне, в общем, тринадцатого, я рассказал ему о новых поступлениях, и в том числе о форме». Гуннер странно начал обшаривать глазами стол в поисках сигареты. Похлопал себя по карманам. «Помню, помню», — буркнул он. «Вы уже говорили о ней, о форме. Значит, в списке, который вам дали, ее не оказалось?» Нет. А может, ее просто описали другими словами, например, коробка с одеждой или военное обмундирование, как-нибудь сказательно. Нет, ничего похожего. Значит, вы не распаковывали коробку. Тогда откуда вы знаете, что в ней лежала именно военная форма? Хотя времени у меня было мало, коробку я все же вскрыла и увидел, что в ней лежит комплект военной формы. Она была шерстяная, такая синеватая. «Что значит синеватая? Темно-синяя, серо-синяя?» — уточнил гунер страна. Он нашел самокрутку в пепельнице на краю стола и закурил. «Серо-синяя. Значит, больше похожа на летную, чем на военно-морскую». «Понятия не имею. А это не была, скажем, форма трамвайного кондуктора? Даже парламентские служащие носят форму». «Нет, форма совершенно точно была военная. Я увидел нашивки и знаки отличия». «Правда, у меня не было времени вынимать ее и осматривать. Я сказала отцу, что прислали военную форму и два бокала, — изнес Тенгатна. Мне показалось, что он не слишком заинтересовался. Возможно, ваш отец в ту роковую ночь спустился в магазин, чтобы взглянуть на форму? Как-то не представляю его за таким занятием». Гуннер странно жадно затянулся и спросил, «Как, по-вашему, присланная форма представляет собой определенную ценность?» «Как я уже говорил...» «У меня не было времени проверить», — ответил Карстен Есперсон. «Кто прислал коробку?» «Понятия не имею. Не помню. Кажется, там вообще не было адреса отправителя». «А вам не показалось странным, что какой-то неизвестный прислал вашему отцу комплект военной формы?» Карстен Есперсон хмыкнул. «Там точно не было адреса отправителя?» «Не помню. Я не обратил особого внимания на коробку». «Вы сказали об этом отцу?» «О чем об этом?» что на коробке не было адреса отправителя. «Да, кажется, сказал. А может быть, сказал, что прислали форму, но я еще не успел ее осмотреть. Мне показалось, там был полный комплект и брюки, и китель, и галстук. А сама коробка по-прежнему на месте? Нет, я не нашел в описи и коробки. Значит, пропали и формы, и коробка». Гуннер странно попытался представить себе тот вечер. Отец и сын сидят в столовой, пьет кофе с коньяком, Вокруг них носятся маленькие дети, а в воздухе висят невысказанные слова. «В тот вечер вашему отцу несколько раз звонили. Может быть, среди звонивших был и человек, который прислал форму?» «Очень может быть», — согласился Карстен Есперсон, — «но мне о нем ничего не известно». «Хорошо», — сказал Гонер странно. «Спасибо, что позвонили. Вы нам очень помогли». Положив трубку, он несколько секунд постоял на месте, нервно проводя пальцем по верхней губе, Потом вдруг опомнился, бросился на кухню и принялся наливать воду в кушин. Измерив температуру, осторожно перелил чуть теплую воду в аквариум. Открыл пакет рыбьего корма и выспал немного на поверхность воды. Сушеные личинки мух и копченые паучьи ножки. Пробормотал он, обращаясь к своему любимцу, жадно накинувшемуся на еду. «Королевское угощение!» в Себе Гуннер странно налил еще виски. Сел за стол и перевернул верхний лист бумаги в стопке. Под ним оказалась копия старой фотографии, которую он нашел в конторе рейдера Фольки Есперсона. Он разглядывал снимок, и ему казалось, что темноволосая женщина с родинкой смеется, смеется над ним.